Забава. Я скептически посмотрела на Рафина, затем на прозрачную маску в своих руках и хмыкнула. И ты хочешь сказать, что с помощью этой штуки я смогу дышать, находясь на глубине? Да, засмеялся мой собеседник. Это особая разработка наших учёных. Материал создан из природных волокон и позволяет оставаться под водой длительное время. Точно? Забава. Рафин чуть наклонил голову набок. Так и скажи, что боишься. Мы можем вообще отказаться от прогулки под дно океана. Давай просто покатаемся на яхте. Ну уж нет, тут же решительно заявила я. Как её одевать? Нак шагнул ко мне, и, чуть наклонившись, шепнул: "Перед тем, как прыгать в воду, просто приложи к лицу". А затем он подошёл к бортику и стал спешно раздеваться. Несколько секунд я молча смотрела на него. Но когда Рафин скинул рубашку, продемонстрировав мне мощную мускулистую спину, мне выдержала и пискнула: "Что ты делаешь?" Он обернулся и как-то немного удивлённо ответил: "Раздеваюсь. Зачем?" "Потому что, во-первых, в одежде плавать неудобно, а во-вторых, чтобы опуститься на дно, мне нужно будет принять свой истинный облик". Я смотрела на него и просто моргала. До меня не сразу дошло, о чём он мне говорит, а потом уточнила: "Ты будешь в виде змея?" Да, он улыбнулся. Но тебе бояться нечего. Прежде чем я успела сказать хоть слово, он стал стягивать себе брюки. Понимая, что скорее всего следующим будет бельё, просто повернулась к нему спиной и для надёжности зажмурилась. Сначала раздался смешок, а потом раздался всплеск воды. Резко повернувшись, поняла, что я уже на яхте одна. "Забава", послышался мужской голос. Я подошла к бортику и увидела Рафина, принявшего облик огромного нага с зелёным мощным хвостом, качающегося на волнах. "Прыгай!" обомлев, смотрела на него и не знала, что делать. "Прыгай, это я, Рафин", услышала снова. "Не бойся", сейчас пробормотала я, раздевшись, поправила на себе купальник, который представлял собой короткие шорты и маечку, и шагнула к лестнице, ведущей прямо в воду. Осторожно пройдя на несколько ступенек вниз, приложила маску к лицу и, придерживая её ладонями, прыгнула в воду. В одно мгновение прозрачный материал сжал мою кожу, а потом я поняла, что могу дышать. Всплыв на поверхность, увидела неподалёку рафина и радостно прокричала: "Работает всё!" "Ну вот, а ты сомневалась?" Он подплыл ко мне и проинструктировал: "Тебе нужно обхватить меня и держаться покрепче". "Зачем?" с подозрительностью посмотрела на Нага. Плыть самостоятельно ты устанешь, а так будет быстрее. Поняла? Да. Я осторожно подплыла к нему поближе и прижалась к его спине, обняв мужчину за талию. Готова? Да. Рафен нырнул и помчался вперёд. Это было головокружительно, а ещё весело. Я сама не поняла, как оседлала его хвост и крепко прижалась к нагу всем телом. И очень скоро мы оказались на дне. Я считала, что на глубине царит темнота, но сейчас, к удивлению, обнаружила, что вокруг нас полумрак, но всё прекрасно видно. Если хочешь, можешь прогуляться, предложил мой спутник, и я, конечно же, согласилась. Удивительно, поразительно, фантастически. Только так я могла выразить свои эмоции, наблюдая, как приближается стайка разноцветных маленьких плоских рыбок. Они метались из стороны в сторону, а затем буквально обтекая меня, проплыли мимо. Обернувшись, посмотрела им вслед и невольно улыбнулась, а потом махнула ногой, взметнув песок с дна океана. Вскоре мое внимание привлекли большие камни, переливающиеся радужным светом. Преодолевая сопротивление воды, я направилась туда. Опустившись на колени, уставилась на удивительное явление природы. Камни облюбовали крохотные полупрозрачные существа, которые, как муравьи, двигались туда-сюда, и именно их движение вызывало иллюзию свечения. Очень захотелось их потрогать, но едва я протянула руку, меня тут же остановил Рафин, который моментально появился рядом. "Забава, не надо делать этого. Это коварные существа и весьма опасные". Я одёрнулась и тут же вскочила на ноги, а затем удивлённо посмотрела на змея, ожидая пояснения. "Это прищеты, хищники. Они заманивают в своё логово жертву, а потом её съедают". В этот момент маленькая рыбка подплыла к камням. Разноцветные существа тут же на неё накинулись и как пауки стали окутывать своейобразной паутиной, а потом и вовсе утащили куда-то между камней. "Да уж, прокомментировала ситуацию я. Весьма недружелюбные создания. Постарайся вообще ничего здесь не трогать", попросил Рафин. "Океан таит много ловушек". Я вздохнула и даже успела немного расстроиться, когда послышалось: "Сейчас покажу тебе одно чудесное место". Нак подплыл ко мне. "Цепляйся. Я опять оседлала Рафина, и мы рванули вперёд. Меня переполняло восхищение. Это было настоящее райское место. Вокруг царили яркие краски, и даже разноцветная радуга по сравнению с подводным миром была бледной тенью. Мимо нас проплывали пёстрые рыбы, будто разукрашенные сумасбродным художником. Их было столько, что казалось, от них можно отталкиваться ногами. Рафин стремительно плыл вперёд, а потом внезапно замер и, чуть обернувшись ко мне, кивнул вниз. Смотри. Коралловое дно в перемешку с водорослями было похоже сверху на расстеленный персидский ковёр. Справа и слева медленно колыхались гибкие водные лианы, напоминающие пальмы. Внезапно среди них появилась большая фиолетовая плоская рыба с огромными глазищами, похожими на толстые линзы. Она медленно и неуклюже двинулась в сторону подводных цветов, по внешней форме имеющих сходство с патисонами. Невольно она задела хвостом сначала один цветок, затем другой, и к моему удивлению, они тут же открылись, словно раковины, и я увидела внутри прекрасные чёрные жемчужины. Граф осторожно стал спускаться. Дождавшись, когда я встану на ноги, он подплыл к цветам, ловко достал круглые блестящие бусины и протянул их мне. Держи подарок от морского правителя. Правителя? Эта рыба называется король. Такие раковины бывают только возле его жилища. какая-то природная особенность. Но там, где видишь этого красавца, как показал на бочиглозового толстяка, который опять нырнул в водоросли, там всегда можно найти этот редкий вид жемчуга. Удивительно, выдохнула в ответ. Этот мир завораживает. Ощущение, словно побывала в другом измерении. Здесь просто волшебно. Я рад, что тебе понравилось. А сейчас нам надо возвращаться. Если честно, хотелось ещё немного прогуляться, и, наверное, эти эмоции промелькнули на моём лице, потому что Рафин поспешил пояснить: "Действие маски скоро закончится. Не огорчайся, мы обязательно сюда вернёмся". Правда? "Конечно", пообещал он. "А теперь я бы хотел тебе показать ещё одно развлечение, если ты не испугаешься". Что нужно делать? тут же уточнила я, уже осознавая, что полностью доверяю Рафину. Не знаю почему, но этот наг не вызывал во мне ужаса, да и вообще, рядом с ним ко мне пришло чувство безопасности. "Подойди ближе", попросил Рафин. Когда я шагнула к нагу, он приподнял меня и крепко прижал спиной к своей груди. "Не бойся", услышала я. А потом мы начали вращаться, да так сильно, что у меня закружилась голова. Вокруг нас образовалась водная воронка, а затем змей с трелью рванул вверх. Мне казалось, я мчусь по водной трубе, и это было незабываемо. Крича от восторга, наслаждалась ощущением абсолютной свободы, и мне хотелось, чтобы это не заканчивалось. Но вскоре мы оказались на водной поверхности. Едва сделала глоток воздуха, почувствовала лёгкое покалывание на лице и, прикоснувшись к щеке, осознала, что маска полностью растворилась без следа. С недоумением посмотрела на Нага, и тот, качаясь на волнах, пояснил: "Особенность материала". "Понятно", улыбнулась в ответ и поплыла к яхте. Быстро поднявшись по ступенькам, накинула на себя большое полотенце и устало присела на скамеечку, прикрыв глаза от яркого солнца. "Тебе понравилась прогулка?" послышался голос Рафина. "Спасибо". Я посмотрела на мужчину и тут же зажмурилась. Он стоял на палубе и вытирался полотенцем, совершенно не стесняясь своей наготы. "Ой, забава, что-то не так?" в его голосе зазвучало удивление. "Немедленно оденся". Буркнула в ответ, закрыв лицо ладонями, чувствуя, как пылают щёки. Бесстыдник, «Хм, послышался смешок. Не думал, что ты так отреагируешь. Интересно, а какой реакцией ты ожидал? Посмотри на меня, попросил Рафи. Ты оделся? уточнила я. И когда раздалось да, чуть раздвинула пальцы и мельком бросила взгляд на Нага. Убедившись, что на нём есть брюки, убрала руки от лица и укоризненно сказала: "Очень прошу, не смущай меня своим обнажённым телом". и, конечно, красивый мужчина, но в моём присутствии будь добр быть одетым и рубашку надень. Рафин бросил на меня странный взгляд и потянулся за вещью, а я, наблюдая за ним, подумала о том, что мы вполне можем стать друзьями.